«Человек без предрассудков». Это было в жестком вагоне московского поезда. Какой-то толстоватый гражданин отрезает от буханке кусок хлеба обронил нож. Соседка толстоватого гражданина с любопытством спросила. «Чего батюшка упала? Ножик или вилка?» «Ножик!» эх, нехотя ответил гражданин шаря рукой по полу. «Мужчина придет», сказала гражданка. «Ежели ножик упал, то мужчина». Мой сосед, человек в зеленых обмотках и с мешком за спиной, вдруг возмутился, даже почернел от злости. — Это довольно вам стыдно так говорить, гражданка, — сказал он. — Довольно стыдно в двадцатом веке иметь свои предрассудки и суеверия. Гражданка испуганно посмотрела на моего соседа. — Но примета такая, — сказала она, — ежели нож, то мужчина обязательно придет, ежели вилка — дама. «А я, товарищ, ничего. Такая примета!» Сосед мой ехидно засмеялся. «Вот, — сказал он, — не угодно ли? Кругом электрификации, а тут такие предрассудки!» Сосед помолчал, но потом заговорил, снова обращаясь больше ко мне, но так, чтобы и все слышали. «Да, товарищ, кругом электричество, кругом черт знает, какие великие идеи происходят, кругом борьба с религией, А наряду с этим обратите внимание. Полное невежество и мещанские предрассудки. — Ну, не всегда же, — сказал я. — А мне от этого не легче, — хмуро сказал сосед. — Я, может, товарищ, от этого со своей супругой расстался. — Да что вы! — Ей-богу, — сказал он. — Я хоть и беспартийный человек, а не могу, знаете ли, с мещанкой жить. Я, может, товарищ, шесть лет с ней жил, а теперь не могу. Не такое время. Я ее подлую честью просил. Брось, говорю, Катерина Васильевна, Свои штучки. Брось, говорю, добром, Мещанские предрассудки и суеверия. Так нет. Нож упал. Мужчина, видите ли, придет. Папа встретила. Пути, говорит, не будет. И кнула опять примета. Фу! Неужели разошлись из-за этого? Ей-богу, сказал сосед. Из-за этого... И вообще поведение у ней стало какое-то легкое, а я ее честью просил. Не хочет, не надо. Не могу я с дурой жить. А теперь я в Москву еду. А если встречу, например, в Москве настоящую, правильную гражданку, без предрассудков, то обязательно на такой женюсь. Да только вряд ли, товарищ, встречу. Сомневаюсь, я что-то. Сосед замолчал. Свернул папироску и закурил. Потом тихонько икнул и сказал... Ой, вспоминает кто-то. Это она, жена твоя разведенная, не иначе, как вспоминает, сочувственно отозвалась гражданка. Как ты ей теперь, милый, живется? Все может быть. Может, и она вспоминает. А только сама, дура, виновата, ответил гражданин. Сплёвая на пол... Ой, тупи! ой, тупи!